Глава 20. Главный враг. Парни ворвались в покой Алистера в воинственном настроении. Первым, естественно, был Влад. Слава богам, он с ходу не ударил магией разрушения и не представляю, как бы мы оправдали убийство Ментора. Когда все немного успокоились, я попытался объяснить, что Алистер на нашей стороне. Дэниел с Гарретом недоверчиво хмыкнули, а Влад усомнился вслух. «Ты ему веришь? Мало ли что он говорит, мы никак не можем это проверить». Я задумалась. Действительно, почему я так уверена в менторе? Сказать можно что угодно. «Понимаю ваши сомнения», — кивнул Алистер. «Я докажу». С этими словами он встал с кресла. Парни снова напряглись, ожидая нападения. Пока Алистер расстёгивал запонку, они держали магию разрушения наготове Но вот ментор закатал рукав и протянул руку, демонстрируя рисунок на коже. Он находился выше, чем метка напарников, и опоясывал предплечья по кругу. Все мы знали, что это такое. «Супружеское клеймо», — пробормотала я. «Оно ставится в знак верности брачных клятв. Но при здесь это?» «Вы женаты», — кивнул Влад. «И что дальше?» «Мы с Ингрид тайно обвенчались», — пояснил Алистер. «У меня есть документ, подтверждающий наш брак. Он в столе. Если позволите, я покажу». Я кивнула. Говорить не могла. С ума сойти, ментр Алистер мой родственник. Такое непросто осмыслить. Мне потребуется время. Много времени. Алистер действительно принёс свидетельство о браке. Налощённой бумаги с гербом о печати Всё как положено. Там его имя соседствовало с именем моей сестры. Парни долго изучали свидетельство. Даже на свет его проверили. Но подвоха не нашли. «Теперь мы можем поговорить спокойно?» — спросил Алистер, когда все убедились, что брак — не выдумка Ты мог жениться на Ингрид, а потом ее устранить, — буркнул Влад. — А еще ты мастер иллюзий, и все это может быть нереальным. — Хорошо, не верьте мне, — смирился Алистер. — Просто выслушайте, что я расскажу. Я бы не смог причинить Ингрид боль, она вернула меня к жизни. После внушения моей напарницы и ее гибели у меня начались проблемы с эмоциями. Она будто забрала их с собой в могилу. Но Ингрид как-то удалось пробить мою броню. Благодаря ей я снова научился чувствовать. После этого Алистер рассказал парням всё то же, что и мне. «Ты хочешь убедить нас, что один-единственный человек изменил ход истории?» — уточнил Влад. «Конечно, Эдгар действовал не в одиночку. В ту пору шла война с соседним королевством, и мы проигрывали. Нам требовались сильные воины Магия созидания, как вы сами знаете... Не годится для битв. Эдгар добился своего, он создал разрушителей. А тёмные твари — просто неудачная часть эксперимента. А я возложила ответственность на плечи предка, обвинив его во всех грехах, и, похоже, поторопилась. Он лишь выполнял приказ, но чей? Кажется, последнее я произнесла вслух, потому что Алистер ответил. Империи. Тогдашний император отплачивал все опыты а его наследники были вынуждены прибирать за ним. Ту войну мы выиграли, но какой ценой? Тёмные твари остались, их стало больше. Теперь враг поселился внутри самой империи. «Ректор тоже в этом замешан, да?» — спросил Гаррет. «Мы видели записи в его тетради». «Естественно», — кивнул Алистер. «Поэтому я здесь притворяюсь, что меня увлекает преподавание». «Если вы всё знаете, почему молчите?» — нахмурился Влад. Словам без доказательств никто не поверит. «У нас есть тетрадь ректора», — вспомнила я. «Точнее, её копия». «У меня тоже, но этого мало», — ответил Алистер. Ингрид хотела достать доказательства через младшего принца. Но он раскусил её раньше и устранил. Все притихли. Никто не ожидал, что наш враг окажется настолько могущественным. Сам император. Я сглотнула ком в горле. «Но каков же он лицемер?» Убил моих родителей, а потом имел наглость взять нас под опеку, изображая сочувствие и делая вид, что мы ему небезразличны. Будь император сейчас здесь, я бы задушила его голыми руками. Злость придала мне решительности. Я должна закончить то, что начали мои родители. И продолжила Ингрид, — заявила я. Мы еще долго разговаривали с Алистером. Наша компания провела у него целый день. Я даже показала ему бардака и рассказала о проблемах с трансформацией. В конце концов, ментор мог освободить меня от занятий. Это же его предмет». «Бардак», — охарактеризовал ментора одним коротким словом. «Свой». Чем окончательно убедил меня, что ему можно доверять? Бардак пока ни разу не ошибся. Алистер, в свою очередь, долго изучал мой хаос, а после произнёс. «Позволь, я подведу итог. Ты выпустил первозданный хаос, наделила его разумом и напитала своей магией, вырастив до гигантских размеров. Я ничего не упустил». «Разве что тот факт, что он выглядит теперь как тёмная твари постоянно эволюционирует», — добавила я. «Ах да, и ещё это». «Простите», — сказала я так, как будто это могло что-то исправить. «Я придумаю, как освободить тебя от занятий», — вздохнул Алистер. Внесу отметку задним числом, а с трансформацией мы потренируемся наедине. Полагаю, ты способна на большая Реджина, чем бесформенное нечто. Возможно, я тебе под силу менять облик по своему желанию?» Я улыбнулась. Хоть с этой проблемой разобрались. Я точно не готова призывать бардака при всех, а трансформироваться неизвестно во что. Идея с тренировкой мне тоже понравилась. «Ну что нам теперь делать?» — приземлил всех Гаррет. «Как достать доказательства?» «Возможно, в моих семейных архивах что-то осталось», — предположила я. «Боюсь, что нет», — покачал головой Алистер. «Ингрид проверяла. Люди Императора почти всё подчистили, а те крохи, что уцелели, бесполезны. Если где-то и есть информация, то только у самого Императора. Твоя сестра планировала достать её через младшего принца». «Но потом пропала», — закончила я за него. «Очевидно, что Император догадался о её планах и послал сына решить проблемы». Вот что делал принц в тот день на поле сражения. Разбирался с Ингрид. Бой с темными тварями — идеальное прикрытие для ее устранения. «Что принц сделал с моей сестрой?» — спросил я у всех и ни у кого конкретно. «Как он от нее избавился?» — ответил мне Алистер. «У меня есть предположение. Думаю, он помешал ей обрести человеческий облик». Способ мне неизвестен, но раз она до сих пор жива и не вернулась, значит, попросту не может. «Ингрид стала тёмной тварью?» — Влад произнёс это вслух, и все дружно вздрогнули. Хуже и придумать нельзя. Вдруг я поняла, что встречала Ингрид в обличии тёмной твари. Эта мысль прострелила меня, подобно молнии. Я аж на ноги подскочила. Разговор тут же стих, все уставились на меня, а я выпалила. «Я видела Ингрид!» «Мы все её видели!» попытался успокоить меня Влад. «После исчезновения...» Я не узнала сестру, потому что она выглядела не так, как обычно после трансформации. Она была не гарпией. Видимо, облик изменился, когда она окончательно потеряла связь со своей человеческой сутью. Но что-то от моей сестры в ней все же осталось. Дж-дж. Она пыталась назвать меня по имени. Джина. Только она так сокращала мое имя. Ещё в детстве мы придумали друг другу особенные клички. Она меня назвала Джина, а я её рит «Мы должны её найти и вернуть!» Я заметалась по комнате, но, не зная, куда бежать и что делать, снова рухнула в кресло. Влад наклонился ко мне и сжал мою ладонь. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — шепнул он мне. Я кивнула, расслабляясь от звука его голоса, а потом поймала задумчивый взгляд Алистера на наших переплетённых пальцах. «Не нравится он мне. Ментор слишком умный и догадливый. Неужели понял, что мы с Владом больше, чем просто напарники?» «Мы её вернём», — произнёс Алистер. «Она наверняка до сих пор где-то поблизости от дворца. Проберёмся туда, найдём доказательства грязных дел императора и спасём Ингрид». «Звучит крайне опасно», — протянул Влад. «Торопиться с таким точно не стоит». Я кивнула, соглашаясь с ним. Алистер помрачнел но возражать не стал.